Дорога домой. В уютном домике под большой елью на полянке, где росло много-много незабудок, жил маленький ежик. Мама ежиха всегда говорила ему. «Гуляй только рядом с домом, не ходи в лес». «Почему?» — спрашивал ежонок. «Ты еще маленький. Можешь заблудиться и не найти дорогу домой». Ежик всегда гулял только поблизости. Бегал за бабочками, прыгал с кузничками. Играл в прятки с жуками. Но вот однажды, когда он оказался на опушке леса, он увидел зайчат, которые весело смеялись и во что-то играли под большим дубом. «Пойду взгляну, что они там делают, и сразу вернусь обратно», — решил ежик. Он был любопытным, как все малыши. Ежик подошел к зайчатам, которые играли в мяч, перебрасывая его через ветку дуба. «А можно мне попробовать?» — спросил Ёжик. «Конечно!» — ответили зайчата. «Будем играть втроем. Так еще веселей!» И они стали бросать друг другу мячик. «А давайте пойдем к бельчатам и покачаемся на качелях!» — предложил один зайчонок. «Давай!» — согласился второй и спросил Ёжика. «А ты хочешь пойти с нами?» Ёжику очень хотелось покататься на качелях. «А это далеко?» — спросил он. «Да совсем близко! Побежали!» И зайчата припустились по тропинке. Ежик побежал за ними. П «Подождите, зайчата! Я не могу так быстро! У меня ведь коротенькие лапки!» «Ну и что? Не отставай!» — крикнул один зайчонок. Ну тут дорога пошла под горку, и тогда ежик свернулся клубочком и быстро-быстро покатился вниз. «Вот и прибежали!» — услышал ежик. «Эй, Клубочек, становись обратно ежиком!» Тогда он развернулся и увидел перед собой бельчат на качелях. «Можно с вами?» — спросили ежик и зайчата. «Качайтесь! Забирайтесь к нам!» Все расселись поудобнее на качелях. Ежик раньше никогда не качался, и ему очень понравилось. Высоко вверх и сразу вниз. Вверх! Вниз! Вверх! И опять вниз, только в животе от страха, щекотала чуть-чуть, очень уж высоко. «Дети, обедать!» Вдруг послышалось из бельчьего дупла на высокой сосне. «Это нас мама зовет!» — сказали бельчата. «Нам пора!» «Да и нам тоже надо обедать!» — сказали зайчата. «До свидания, бельчата! До свидания, ежик!» Все... Разбежались по домам, ежик остался один, он оглянулся по сторонам, место совсем незнакомое, да и тропинки уходят все в разные стороны. — А, я же сюда прикатился клубочком, ничего не видел и не запомнил дороги, — вспомнил маленький ежик. — А, как же теперь найти мою полянку с незабудками? Мама ведь говорила мне никуда не уходить, а то заблудишься. «Вот я и заблудился. Эх, надо было маму слушать!» Тут мимо пролетала сорока. Тёть сорока, вы не знаете, где полянка с синими незабудками?» «Нет, не знаю», — ответила на лету сорока. Рядом пробегал барсук. «Дядь барсук, а вы не знаете, где тут полянка с незабудками?» «Не знаю, никогда не видел полянку с незабудками». Ежик совсем приуныл, сел на пенек среди цветов и заплакал. Никогда ему теперь не найти дороги домой. Вдруг над цветами закружились бабочки. «Ты чего, ежонок, плачешь?» — спросила одна бабочка. «Я заблудился», — грустно ответил ежик. «Бежал за зайчатами, свернулся клубочком и покатился под горку. Вот и не запомнил дорогу». «Может быть, мы тебе поможем?» — спросила другая бабочка. «Где ты живешь?» «В домике под высокой елью, на полянке с синими незабудками». Так мы знаем эту полянку!» «Мы тебе покажем дорогу. Беги за нами!» Ежик радостно побежал за бабочками. Сначала в горку, потом по тропинке мимо высоких сосен. Еще немного, и он оказался на своей полянке. где росло много-много синих незабудок, а под елью стоял маленький домик. «Спасибо вам, бабочки!» — радовался ёжик. «Без вас я никогда бы не нашел дороги домой!» «Пожалуйста!» — ответили бабочки и закружились над полянкой. «Теперь ты понял, что нужно всегда слушаться маму!»